Глава двадцать четвёртая. Анна. Утром казалось, что ночь я провела не в кровати, на мягкой перине с любимым человеком под боком, а как минимум плясала до упаду танго. Болело всё. Руки, ноги, даже пальцы и спина. Совушка ухала и ахала надо мной, растирала мазями, помогала подобрать снаряд для прогулки в храм. Хорошо, когда о тебе так заботится. Я блаженно жмурилась и позволяла служанке делать всё, что она считает нужным, будь то ароматические масла или расшитые серебром платье. «Я в чужой стране. Надо соответствовать». А вот куда подевался Киан, спрашивать не стало. Скорее всего, общается с родителями. Они давно не виделись. Не без помощи принцессы Риании. Времени ещё хватало. Платье осталось лежать на застеленной кровати. А я надела мягкий домашний наряд, а было туфельки без каблука и решила побродить по замку. В конце концов, какое-то время мне придётся тут пожить. Неплохо бы изучить, что мне досталось». Первое, что бросилось в глаза, и на что вчера от усталости просто не обратила внимания, — размеры комнат. Высоченные потолки, узкие длинные окна. Полы повсюду застелены коврами, настолько мягкими, что я не слышала собственных шагов. По дороге мне попалось несколько стражников. Они торопливо поклонились, я кивнула в ответ и продолжила свой путь. На четвертой двери мне улыбнулась удача. Кажется, нашлась гостиная, а в гостиной обнаружился юный принц Лириан. Мальчик сидел на полу перед камином. Перед ним выстроились друг против друга ряды деревянных солдатиков. В кресле задремала старая нянька, и воспитанник пользовался отсутствием надзора, чтобы разыграть настоящее сражение. Я тихонько подкралась ближе. Сама никогда не любила кукол. Вместо них играла зверушками, конструктором, а ещё солдатиками младшего брата. Макс всё время обижался, что беру его игрушки без спроса. «Мой лорд!» Один из деревянных солдатиков склонился перед принцем с донесением. «Прибыл гонец из столицы». При этом Лириан не касался игрушек, они передвигались сами. Похоже, без магии не обошлось, только говорить приходилось за них. «Докладывайте», — милостиво разрешил юный полководец. «Принц Кионел возвращается домой, с супругой». «Этой выскочкой?» — поразился главнокомандующий. «Зачем ему сунарийская принцесса?» «А как же любовь?» — ответила я за солдатика и плюхнулась на тёплый ковёр рядом с покрасневшим мальчишкой. «Прости», — пробормотал он. «Ничего, я не обижаюсь». Взяла в руки солдатика и поразилась, насколько искусно он изготовлен. Можно было даже прочесть выражение деревянного лица. У меня в детстве были пластмассовые. «Какие?» — переспросил Лириан. Как же он был похож на Кианелла, особенно глазами, и улыбкой тоже. Пластмассовые — это такой материал, который есть у меня на родине. «Ты играла в солдатиков?» — не поверил принц. «Да, брала их у брата. У Рианни тоже был брат, поэтому я могла сказать правду. С кем воююсь? Защищаю границы от дикарей». Гордо сообщил Лир. Он вел себя достаточно взросло для своего возраста. То ли маги взрослеют быстрее, то ли потому, что он принц, хоть и не наследник престола. «О, тогда не буду мешать», поставила солдатика на место. «Ты не мешаешь», признал мальчик. «Ты ждешь от Киана ребенка?» «Что? Теперь настала моя очередь краснеть». «Нет, конечно. С чего ты взял?» «Он быстро на тебе женился, даже сюда не привез. Мы решили, что ты ждешь ребенка». «Мы это...» «Мы с мамой. Она тоже удивилась, что вы поженились в Санарии. Можно я буду звать тебя просто Рианя, Без вашего Сочества. «Лучше сокращенно. Аня», — улыбнулась я. «А как тебя называют дома? Лир?» «Мама, да», — кивнул мальчишка. «А все остальные — высочеством. Даже папа». Я решилась и потрепала Лириана по темноволосой голове. «Интересно, Киан в детстве был таким же?» Сложно представить моего супруга ребенком. «Ваше высочество», — по коридору послышались шаги. «Ваше высочество, Лериан!» «Мой воспитатель», — вздохнул принц. «Наверное, пора собираться в храм». «Точно, храм. Мне тоже пора было собираться. Тогда еще увидимся», — улыбнулась своему пасынку, хоть он и не подозревал столь близком нашем родстве. Принц кивнул и бросился к двери. Разбуженная нянька присела в реверансе и поспешила следом. А я поднялась на ноги и поправила платье. Не так страшны родственники, как мне казалось. Может, и зря боялась поездки в Васт. Скорее бы закончились торжества». Иначе мне никогда не найти Макса. Вон Киан пропадает с самого утра. Не бродить же мне по окрестностям замка без сопровождения. И потом, кто сказал, что Макс где-то близко? Это были всего лишь наши предположения и обрывочные сведения. Без Киана мне не справиться, поэтому придётся терпеть и поездку в храм, раз уж я волей-неволей стала принцессой Вааста. Когда появился Кианел, я была полностью готова к поездке. Даже настроением прониклась. Всё-таки в храм отправляемся, а не на увеселительную прогулку. Надо понравиться будущим подданным. Не мои, ариане. Но, учитывая, сколько времени здесь провела, почти что моим. Прекрасно выглядишь. Киан коснулся губами моих пальцев. Спасибо, улыбнулась мужу. Так что, едем? Да, родители ждут. Ещё одна встреча с королём Васта пугала до зубного скрежета. Почему-то я боялась отца Киана куда больше, чем его мачехи. Не кстати вспомнились слухи, которыми полнилась сонария, о том, что между Кианом и Изалией были далеко не дружеские отношения. Да, Киан развеял этот миф, но нотка недоверия осталась. Всё-таки Изалия — красивая молодая женщина. Интересно, почему она не может иметь детей? Отец Киана — не старый привлекательный мужчина. Эх, что-то разыгралось, мое любопытство. Во дворе замка ждали две кареты. Подозреваю, что где-то спрятался ещё десяток. Не оставит же знать без внимания мой первый выезд. Вот только обнаружить их не смогла. Вариант и Изалия заняли свои места. Лириан помахал мне рукой из за кошка. Изоляя тут же его отдёрнула. Мальчишка нахмурился, но я весело ему подмигнула, и настроение принца улучшилось. В карете оказалось душновато. Оставалось надеяться, что путь к храму будет недолгим. Однако стоило карете выехать за ворота, как я поняла, что ошибалась. Улицы города были забиты народом. Люди кричали, шумели, лезли друг другу на головы, чтобы увидеть торжественный выезд. Конечно, карета ползла медленнее черепахи. Я уже подумала о том, чтобы подремать, пока мы добираемся до храма, и прическа перевешивала. «Слушай, Киан», — заговорила, чтобы не уснуть, «мы сегодня играли с Лиром, занятный мальчик». «Да, мне доложили», — кивнул муж. «Ты ему понравилась. Лейр очень упрямый. Если не желает общаться, не заставишь». Изоляя за голову хватается. «Киан, это, конечно, не мое дело», — замялась в нерешительности. «Но где его мама?» «Умерла». Принц помрачнела, я пожалела, что спросила. Лекари говорили ей, что так будет, но она не желала слушать. Это была моя первая любовь, и её тоже. Поэтому она очень хотела этого ребёнка. «Прости», — сжала его ладонь. «Всё в порядке, это было давно, но иногда мне жаль, что Лир совсем не похож на мать». «Это точно. Сложно не согласиться. Мальчик был копией Киана во всём. Даже в манере разговора, в поведении, весь в отца». «А далеко до храма?» «Неудачная попытка сменить тему, но лучше такая, чем никакой». Киан тоже это почувствовал, потому что ответил слишком быстро. «Далековато, но сейчас мы проедем через город. Там красиво. Видны горы и море вдали. Я ничего не знаю о вашей религии. Лучше нудная лекция, чем вселенская грусть». «Да, точно», — улыбнулся Киан, и у меня словно камень упал с души. власти три основных божества. Иритания — мать богов, Лаат — бог жизни, Китам — бог смерти. И в чей же храм мы едем?» Отдельных храмов тому или иному богу в Васте нет, только трем вместе. Сама увидишь. Я был в этом храме однажды. Статуи богов видно издалека, и внутри много изображений из их жизни. Сам храм очень старый, ему больше трех тысяч лет. Никакие войны и бедствия не смогли его разрушить. Поэтому все жители Васта стараются хотя бы раз в жизни здесь побывать. А у вас на земле какая религия? Я пустилась в пространный рассказ о земных религиях. Киан слушал очень внимательно. Временами мне казалось, что ему и правда интересно. Почему казалось? Не знаю. Просто между нашими мирами не было никакой связи, не считая того, что я здесь, а Реания там. Вряд ли Кианел когда-нибудь побывает на Земле, а значит, и лишние сведения ему ни к чему. Но я рассказывала, а он слушал. С религией перешла на политическое устройство. С политического устройства на изобретение и научное открытие. Вот тут интерес Киана стал вполне искренним, потому что он засыпал меня вопросами. «Как автомобили могут ездить, если их никто не кормит?» Сама же сказала лошади под капотом. «Нет лошадей?» «Есть, но не там?» «А зачем передавать картинки через телевизор?» «Записать?» «То есть, если снять нашу поездку в храм, ее можно будет увидеть, словно на его и 10 лет спустя?» И многие-многие другие. Поэтому я проглядела и статуи, и сам храм. Киан, кажется, тоже. Кианел рассказывал о стихийной магии, ее источниках, способах расширения магического запаса. Теперь уже слушала я. «А вот и храм!» — возглас мужа прервал нашу беседу. «Надо же, я и не заметил, когда мы успели до него добраться. Смотри, вот они, три бога!» Гигантские статуи задевали головами небо. За их спинами вход в храм просто терялся. Первое, что я заметила, у трех богов не было лиц, только ровный камень. В руках богиня держала цветущую ветвь. Бог жизни — солнечный диск, а бог смерти — темное покрывало. Бррр, мрачная фигура. Сам храм тянулся шпилем в небо. Серые каменные стены, почти без украшений. Тёмный провал входа по случаю праздника, украшенный живыми цветами. «Мне страшно», — призналась Кианелло. «Ваши боги пугают». «Не стоит бояться», — ответил муж. «Всё будет в порядке». Дверь кареты распахнулась, и слуга помог мне спуститься на землю. Вокруг храма не было толпы, только королевская семья и стража. Среди стражников я с радостью заметила Ваню и Ланса. Ребята выглядели довольными жизнью. Ваня таращился на храм. Ланс улыбался во весь рост, но они стояли достаточно далеко, и я даже словом не могла с ними примолвиться А возле храма замерли изваяниями трое жрецов. Их одежда была одинакового кроя. Нечто вроде балахона. Отличался только цвет. Красный, желтый и фиолетовый. Король и королева поклонились жрецам. Киан тоже нагнулся в поклоне, и я последовала его примеру. «Рады приветствовать вас, дети», заговорил жрец в красном. Прошу. «Войдите под своды храма и вознесите ваши мольбы к богам». Кислая физиономия Лира меня смешила. Мальчик попытался отстать от родителей и идти с нами, но изоляя шикнула на него, и Лир посеменил рядом с матерью. Внутри храма было темно и прохладно. Тусклые свечи слабо озаряли пространство. Я видела только большой алтарь, застеленный тканью трёх цветов, и ряды скамеек вдоль стен. Их величество заняли одну из скамей. Мы с Кианом сели рядом с ними, и жрецы вдруг разом запели. Я даже вздрогнула. Мрачно. Слишком мрачно. Хотела сбежать как можно дальше. А со стен смотрели чужие боги. Готова поклясться, что с осуждением. Я отодвинулась от Киана. Надо срочно подышать воздухом. Голова шла кругом. «Пойдём со мной, дочь моя». Возникла рядом женская фигура. Я взглянула на Киана. Он кивнул. Другая жрица увела изалию. Мы миновали длинный коридор и очутились в большой светлой комнате. Наконец-то свет. После тёмных сводов храма он казался ослепительным. «Вот, выпей». Жрица протянула мне чашку с водой. Я залпом выпила воду. Стало немного легче, только голова стала кружиться сильнее. Захотелось спать. «Ничего ведь не будет, если я немного полежу». Отыскала взглядом скамейку, присела. Попыталась открыть глаза. Не получилось. Раздался за унывный голос жрицы, и по руке заструилось что-то теплое. «Часть ритуала?» Голос разума кричал, что нет. Но я не могла сопротивляться. «Отдохнуть. Совсем немного. Пару минут».